Глава 6. За распахнутой дверью следственного отдела раздался взрыв хохота. Маклин, в чьих ушах до сих пор стоял звон от ругани Дагвида, замешкался на пороге. В разносе от начальства и так-то мало приятного, а тут еще осознание, что на этот раз ты действительно обделался и получил по заслугам. Да, чего стоило одно только чувство, что старший инспектор в какой то веки прав. Веселая компания Маклину сейчас определённо была ни к чему. Вот только перспектива забиться в свой крошечный кабинет и копаться там в ведомостях сверхурочных и прочей ерунде, которую дежурный сержант счёл возможным перепасовать самому молодому из инспекторов, была ничуть не лучше. Маклин глянул на часы. Может, домой? Да нет, рановато. Даже с учётом того, что на работу он сегодня пришёл задолго до рассвета. Ну что ж, в конце концов, у него еще куча толком не начатых следственных дел. Тут-то он душой не кривил. А уж если начинать работу, так с архива. Тем более, что там ему о сегодняшнем фиаско никто не напомнит. Уродливое здание полицейского управления проектировала целая комиссия, причем в 70-е, когда в моде был бетон без излишних украшений. Но, как и большинство зданий Эдинбурга, оно было построено на старом фундаменте, в данном случае оставшимся от полицейского участка викторианских времен. Так что подвальные помещения имели мало общего с самим зданием. Спустившись по каменным ступеням и стертым посередине башмаками бесчисленных правонарушителей, ты попадал в другой мир. Арки в проходах кирпичных стен, выкрашенных многими и многими слоями белой краски, идеальной формы. Каменщикам прошлого явно было чем гордиться. Маленькие без окон комнатки когда-то служили одиночными камерами. По нынешним стандартам для задержанных они не годились, так что их отвели под архивные дела и вещественные доказательства. В одной из коморок разместился кабинет, из которого сержант Джон Нитхэм управлял своим подземным царством. Маклин тихонько подошел к двери кабинета. Не то чтобы подкрался, просто само это место требовало тишины, как собор или склеп. Дверь была открыта, за ней горел свет, и слышались звуки, которые мало с чем можно спутать. Звуки, которые издает мужчина, изо всех сил старающийся не разрыдаться. Маклин осторожно заглянул внутрь и увидел спину сержанта. Тот мелко трясся, уронив голову на стол. «Ниди!» Схлипы мгновенно прекратились, как будто щелкнули выключателем. Нидхэм повернулся к нему, массируя руками, красные от слез глаза — в попытке сфокусировать взгляд. «Кто ещё?» «Ах, это вы, сэр!» Маклин вспомнил, как совсем недавно справлялся о здоровье Нидхама-старшего. Хоть это почти и не проявлялось внешне, отец и сын были очень близки, как это бывает в семьях, лишённых женского тепла, так что гадать не приходилось. Отец умер. «Два часа назад!» Ниди шмыгнул носом, вытянул из кармана брюк измятый носовой платок, высморкался потом уголком промокнул глаза. Эх, бедолага, его должны были оперировать, но когда хирург сделал разрез и увидел опухоль, сразу стало ясно, что уже поздно. Ниди мне очень жаль. Честное слово, очень. Он был отличным полицейским. Это точно, отличным. Хотя иной раз просто старым ворчуном. Ниди безуспешно попытался улыбнуться и посмотрел куда-то через плечо Маклина, который тоже обернулся. Часы на стене показывали полшестого. «Уже поздно, сэр. Давайте займёмся вашим делом». Маклин смотрел на Нидхама и вспоминал того сержанта, который то отдавал ему одно распоряжение за другим, то медленно и обстоятельно объяснял азы следственной работы много лет назад, когда Маклин только начинал. Ниди был хорошим следователем, вдумчивым и внимательным к мелочам. Кое-кто мог бы назвать такую внимательность маниакальной, но не Маклин. В некотором роде они были друзьями, пусть и не самыми близкими. А что требуется от друга в такой момент? «Дело подождет, там ничего особо срочного. Давай-ка лучше выберемся отсюда куда-нибудь. Может, пиво выпьем? По-моему, нам обоим не помешало бы». «Забавно, сэр. Я всегда думал, что вы предпочитаете нефильтрованное». Ниди ждал его в кабинке, словно позаимствованной из дешевого гангстерского фильма. Сидя на обтянутой кожзаменителем скамейки и сложив руки на пластиковой поверхности столика под дерево, Маклин поставил на столик два бокала сильно газированного пива, чуть ли не единственного, бочкового, которое в этом заведении еще можно было пить, и с трудом протиснулся на сиденье напротив. Больше ничего пристойного не нашлось. Он пододвинул Ниди тот бокал, что почище, хотя почище было громко сказано. Кроме близости к управлению других достоинств, за пабом не числилось. Ниди поднял бокал, подчеркнуто не обращая внимания на колечко засохшей грязи посередине. «Светлая память Эстер Маклин и Тому Нидхому», — отозвался Маклин, поднимая свой бокал. Они выпили, и за столом повисло гнетущее молчание. Первым нарушил его Ниди. «А у вас это как долго было? Ну, у вашей бабушки». «Понимаете, да, после того, как у неё...» «Ровно полтора года. Плюс-минус пару дней». «Господи! И как вы столько продержались!» «Да сам не знаю. Но как-то вот пришлось. А что ещё оставалось?» «Кажется, я понимаю, что вы хотите сказать...» Ниди отпил ещё пиво. «Только разве от этого легче? Смотреть, как кто-то рядом с тобой умирает медленно и неотвратимо». На этот раз молчание продлилось ещё дольше. Маклин попытался поскорее допить свой бокал, чтобы был повод сходить за другим, но быстро не получилось. В пиве было слишком много газа. «Ты уже решил, что делать с наследством?» «Дурацкий вопрос». «Нет, конечно. Старый Нитхем еще не остыл. Бабушка Маклина умерла полгода назад, и он до сих пор не мог заставить себя разобрать ее бумаги». «Да бог с вами! Как-нибудь в более подходящий день!» Маклин снова поднял бокал. Предлагаю за это выпить». Ниди отпил глоток и устало откинулся на стену. «Знаете, ведь все почти как раньше. Мы вместе в богом забытом пабе жалуемся друг другу на жизнь. Сюда бы еще Боба Ларда и Мака Дуфа. И вся команда в сборе. Если хочешь, я позвоню Ворчуну». Маглин вытащил из кармана мобильник. «Вот с Дуфом все не так просто». «Я слышал, он в доме престарелых где-то на юге. Альцгеймер». Ещё одна долгая пауза в разговоре. Ниди изучал свой бокал, нервно поглаживая его пальцами, и не поднял глаз, когда заговорил опять. «Тони, я всегда хотел тебя спросить. Как ты это сделал? Как тебе удалось его найти?» Вот потому-то их команда и распалась. Маклину даже не нужно было уточнять, кого имел в виду Ниди. «О Дональде Андерсоне, рождественском маньяке, он не забывал почти никогда» особенно если ночь выдавалась долгой, холодной и мрачной. «Повезло», — усмехнулся Маклин, так как мог бы усмехнуться человек, которому всадили нож под ребро. «Теперь это так называется. Сам не знаю, как меня занесло к нему в лавку. Вообще мало что помню с тех дней. Но он оставлял себе вещички на память. Ты это и сам прекрасно знаешь. И у него оказалась тесьма от её платья». Ниди, наконец, поднял глаза, И Маклин, увидев в них неподдельное горе, понял, как много связывало сержанта с отцом. Сколько же лет прошло с тех пор, как он сам остался без родителей. Уже и не сосчитаешь. Да и слишком мал он тогда был, чтобы осознать потерю. «И все равно не понимаю, как ты удержался. После того, что он тебе сделал... Черт побери, на твоем месте я бы просто забил его нахрен!» Ниди принялся разминать свои покрытые пигментными пятнами клешни. Придушил бы прямо там. Да и все. Маклин протянул руку к бокалу и разом отхлебнул почти все пиво, постаравшись не взболтать осадок на самом дне. Потом посмотрел на часы. Такая мысль меня тогда тоже посетила. И до сих пор иногда посещает. Знаешь, мне пора идти. Завтра в шесть надо делать доклад Дегвуду. Самое время отправиться домой и принять душ. Тоже верно. Нитхэм поднял свой бокал и задумчиво покрутил наблюдая за остатками пива. «А я, пожалуй, себе ещё возьму и пожевать чего-нибудь, чтобы не так противно было. Ты до дома-то доберёшься?» «Не переживай, инспектор, мы, нитхамы, живучие. Были, есть и будем». Маклин шагнул наружу из затерянного в складках пространства-времени паба и снова оказался в своём измерении. Маслянистые лужи на тротуаре словно ёжились от холода. Дождь кончился. Но с моря дул ветерок, который даже не утруждал себя огибанием препятствий, а попросту пронзал их насквозь, прихватывая заодно и остатки тепла. Маклин втянул голову в плечи и поднял воротник. Дорога домой была не близкой. В такую погоду как-то сразу становилось ясно, зачем людям нужны автомобили. Настоящие автомобили, а не оставшееся от бабушки раритетное «Альфа-Ромео». Сейчас было бы замечательно очутиться в тёплом, сухом салоне. С другой стороны, поток машин полз даже медленнее, чем шёл он сам. Потом, будь у него машина, её было бы негде ставить. Гараж в доме отсутствовал, а разрешение на уличную парковку ежегодно обходилось бы в кругленькую сумму. Вообще-то именно для таких случаев придумали такси, но, как назло, Маклин не мог разглядеть в потоке ни одного. Так всегда и бывает, когда такси по-настоящему нужно. В ладони, которую Маклин засунул поглубже в карман плаща, зазвонил и затрепыхался телефон. Маклин вытащил его наружу. Увы, вместе с рукой. И уставился на экран. Звонили из управления. Наверняка Дегвуд приготовил для него очередную пакость. «Тони, ты дома?» «Не, Дегвуд». «Суперинтендант?» «Я не...» «Я на улице, мам. Мы...» Он никак не мог сообразить, с чего начать. От разговора с Ниди осталось впечатление, что в участке пока ничего не знают и что сержант предпочёл бы, чтобы не знали и дальше. С другой стороны, от Джейн Макентайр немного и удаётся скрыть. «Я решил, лучше всего будет пойти с Ниди в паб». Молчание на другом конце. Начальник управления соображала, как надо понимать его заявление. К её чести разобралась она быстро. «Вот чёрт, представляю, каково ему сейчас». «Он справится». «Нидхама в голыми руками не возьмешь». «Тут ты прав, только...» На другом конце снова замолкли. «Только вы позвонили мне по другому поводу». Маклин понял, что слухи о его утреннем фиаско дошли до самого верха, без сомнения приукрашенные Дегвудом, чтобы выставить его даже большим идиотом, чем он сам о себе думал. Так что его ждет еще один разнос, но на этот раз безукоризненный по форме. «Ты прав, дело в другом». Макентайр опять замолчала, как будто подбирала подходящие слова. «Вот ведь чёрт! Неужели он умудрился настолько напортачить?» «Я подумала, будет лучше, если я сама тебе сообщу, пока ты не услышал от кого-то другого. Есть новости насчёт Андерсона». Маклина продрала морозом по коже. Причём на этот раз не от ветра. «Андерсона? Ему там часом не скостили срок за хорошее поведение?» «Не совсем, Тони». Мне только что позвонили из тюрьмы Питерхэт. Насколько я поняла, его там пырнули ножом на кухне. Андерсон мертв.